Тут вернулись дневальные с ведром и со шваброй. «Откуда там ведро и швабра?» «А как же без них, товарищ старший лейтенант?» «Ну, вернулись, значит, дневальные. Они, кстати, братьями оказались. Одного Иоанн зовут, другого Иаков. Приборочку провели, все, блестит, как у кота. Банку ту, забытую в уголке, откопали». Пеньков сам поёк, разделил на всех по-честному. Гномики на него уже чуть ли не молятся. «Никак нет, товарищ старший лейтенант, ни на что не намекаю. Вполне нормальные, уставные отношения. А что зовут их так? Да мало ли кого, как зовут. Вон, во второй роте, ефрейтор Дракула. Ты что ж, его теперь осиновым колом, что ли?» Словом, во второй половине дня вывел их Пеньков в разведку. В смысле, Голиафа вывел и двух братьев этих, а тот, что на яйце, тот, понятно, в яме остался. Ну, залегли, наблюдают. До дерева метров двадцать. Все как на ладони. Три норы у самых корней, а на поверку одна нора с тремя выходами. Вроде как на случай облавы. А под деревом вовсю бартер идет. Разгул теневой экономики в чистом виде. Приходит, скажем, пупырчатый с десятью банками сгущенки. В чем несет? А в этом как его. То есть отставить они же сумчатые, товарищ старший лейтенант. Так точно. Яйца кладущие, но сумчатые. Набьет мародер сумку банками и идет, брюхо по земле волочит, не вида, ни выправки, тьфу, как торгуются, а как гномики в яме, станут нос к носу и давай рычать, визжать, зубами клацать. «Ну, думаешь, сейчас друг другу в горло вцепятся? Нет, ничего. Иногда только если чужак взорваться начнет, из норы еще двое пупырчатых вылезают и неодобрительно на него смотрят, хвостами подергивают. Ну, тот, ясно, сразу идет на уступки. Цены? Да какие там цены, товарищ старший лейтенант? Что хотят, то творят». Одному мордовороту, например, за четыре сгущенки четыре тушенки отдали, чтобы не связываться. А пришел другой, похлипче. Так они ему за пять сгущенок всего две тушенки со скрипом отчислили, да еще отогнать хотели, обратно одну отобрать. Закон джунглей, товарищ старший лейтенант. Ну, куда ж там гномиком соваться с пустыми руками? Пронаблюдали до сумерек и вернулись в яму, так ничего и не выяснив. Автомат, если его, конечно, пупырчатые подобрали, он либо где-нибудь в норе припрятан, как особо редкий предмет, либо они его уже на что-нибудь променяли. Будь это на стриженной территории, где порядка больше, можно было бы проверку учинить, а здесь, в глубинке, это, конечно, не пройдет». На утро опять залегли, поначалу все было как вчера, а потом прибегает пупырчатый со свежеперебитым хвостом, наших бьют, визжит. Так точно не владеют. Так он же не по-человечески визжит, есть старший лейтенант. Он по-своему, он просто по характеру визга. Понятно, что где-то их уже бьют. Ну, пупырчатый тут же из нор... Повылетали и рысью, как казачья сотня, туда, где бьют. А самого небоеспособного сторожить оставили. м, -м, -м" думает Пеньков. «Переползаем к дереву», — командует шепотом. «Яша, подползаешь справа, а ты, Ваня, слева. Боец Голиаф. Вы пока остаетесь на месте, а подам знак». Подходи, как будто банку просить идешь. Ясна задача? На получетвереньках. Вперед? Все-таки, если с гномиками этими подзаняться, старший, старший лейтенант, ну там, уставами, строевой подготовкой, толк будет. Команду выполнили, люба дорого посмотреть. Яша справа, Ваня слева, а Пеньков с тыла. И все на получетвереньках.